Отличная работа. Против отличной работы. Исследований в взаимосвязи между похвалой и достижениями проведено совсем немного. Определённая слепая вера в скинеровские подходы заставляет большинство из нас поверить и в то, что если выразить одобрение, то человек станет работать или учиться ещё лучше. Оды похвала найдутся в любой книжке о том, как управлять другими. Но мне неизвестно ни об одном исследовании, которое оценивало бы возможность позитивного влияния похвалы на результаты профессиональной деятельности. Двое учёных проанализировали результаты исследований, проводившихся в учебной среде. Один из них обнаружил, что похвала никак не коррелирует с учебными достижениями, а второй пришел к выводу, что корреляция между тем, насколько активно учитель использует похвалу и прогрессом школьников в учебе, не всегда положительна, и даже в тех случаях, когда это так, она оказывается весьма незначительной. Эту мысль подтверждают и два недавних эксперимента. Один был проведен в Израиле. Ученикам 5-го и 6-го классов предложили выполнить творческое задание. Чья кво за работу похвалили, в следующем творческом задании показали заметно более низкий результат, чем те, чья работа получила нейтральную оценку. Кроме того, второе задание эти дети выполнили хуже, чем первое, которое делали ещё до того, как их похвалили. Результаты оставались теми же, независимо от того, насколько успешно учащийся выполнял задание. Исследование, проведённое в США с участием студентов колледжа, показала, что похвала стабильно приводила к снижению качества работы. Из этого следует, что если вы хотите помешать человеку выполнить задачу квалифицированно, похвалите его прямо перед началом работы. Что же получается? Почему словесное одобрение не только не способствует повышению качества деятельности, но и снижает его? Помимо причин, которые мы уже обсудили в главе 4, на ум приходят ещё четыре. Во-первых, когда человека хвалят за успешное выполнение работы, которая не была особенно сложной, он может воспринять это как намёк на то, что он не такой уж способный или талантливый, и потому его хвалят за ерунду. Поэтому у него формируются заниженные ожидания в отношении способности успешно выполнить сложную задачу, и человек начинает работать менее настойчиво и упорно. Дети более младшего возраста подобных выводов не делают. Если человека поощряют за приложенные усилия, он может подумать, что не очень компетентен и потому ему приходится работать так усердно. Поэтому некоторые учёные предлагают поощрять не за усилие, а за способности, чтобы поднять самооценку. К сожалению, побуждая людей связывать успехи и как следствие неудачи с чем-то, что находится вне их контроля, например, уровнем врождённых способностей, мы можем сделать хуже, поскольку они перестанут брать на себя ответственность за качество своей работы. Комментируя старания человека или его способности, лучше вовсе избегать похвалы. В пользу похвалы в адрес способности, а не приложенных усилий, как будто эти два понятия можно разделить, высказывается Кёснер. Описание возможных негативных последствий, связанных с тем, что детей призывает сфокусировать внимание на собственных способностях, смотрите в работах Кэрол Эйнс, Кэрол Дуэк, Джона Николса, о которых идет речь в главе восьмой. Во-вторых, если сказать кому-то, что он отлично справляется с работой, он может почувствовать моральное давление, ведь теперь ему нужно соответствовать высокой оценке. Это может привести к большей настороженности, что часто оказывает негативное влияние на качество работы. Сильвия Плат заметила как-то, что хотя ей и хотелось, чтобы другие по достоинству оценили её усилия, эти похвалы как ни странно тормозили работу. Сильвия Плат года жизни 1932-1963. Американская поэтесса и писательница, считающаяся одной из основательниц жанра исповедальной поэзии в англоязычной литературе. Художник Эндрю Уайт говорил, что когда он слышит лестные отзывы о своих картинах, ему становится страшно, что похвала иссякнет. То, что справедливо для творческих личностей, применимо и к нам с вами. Мало того, на тех из нас, кто не обладает никакими особыми талантами, похвала может оказывать просто парализующее воздействие, особенно если хвалят за работу, которая ещё не выполнена. Если уж ты с этим так прекрасно справился, то и вот это сделаешь отлично. Смотрите отчёт об исследовании Канаус 1981 года, в котором говорится, что те, кого хвалили просто за то, что они всегда хорошо работают, приносили рисунки заметно более низкого качества, чем те, кого либо хвалили за что-то конкретное, либо контролировали, и сами они отмечали, что ощущают намного более сильную тревожность. В-третьих, хотя Скиннер и утверждал, что похвала заставляет нас идти на риск, который расширяет горизонты, есть повод думать, что часто происходит ровно обратное. Во время одного широко известного исследования, проведенного Мэри Бад Роу, выяснилось, что ученики начальной школы, которых преподаватели часто хвалят, проявляют в работе гораздо меньшее упорство, чем одноклассники. Мэри Бад Роу. Годы жизни 1925-1996. Известный американский педагог и исследователь работал в университете Флориды. Почему? Возможно, потому что похвала формирует нереалистичные ожидания будущих успехов, поэтому человек предпочитает избегать более сложных заданий, чтобы не рисковать и не потерпеть фиаско. А если мы стараемся избегать неудач, есть надежда, что тому, кто нас только что хвалил, и не придётся нас критиковать или ругать. Некоторые дети попадают в зависимость от похвалы, получаемой от преподавателя, к этому я скоро вернусь. И те из них, кому не удаётся соответствовать ожиданиям учителя, со временем перестают стараться. И последнее. Похвала, как и прочие формы поощрения, часто подрывает внутреннюю мотивацию, благодаря которой человек стремится выполнить работу как можно лучше. Я говорю часто, так как данные лабораторных исследований не позволяют утверждать этого однозначно. Одна из причин заключается в том, что в разных исследованиях похвала понимается по-разному: словесное поощрение, социальное поощрение, положительная обратная связь. Иногда похвала выражается всего одной фразой, например, отличная работа. А в других случаях поощряющий подробно объясняет, что именно сделано хорошо. Похвала может включать сравнение нашей работы с нашими же предыдущими результатами или с результатами работы других. Хвалищащий может говорить и о человеке в целом, и исключительно о его деятельности. Может комментировать способности: "У тебя очень творческий подход" или приложенные усилия: "Я вижу, что ты очень старался". Так как в разных исследованиях похвала может принимать разные формы, этим может объясняться и разное влияние на участников экспериментов. Даже незначительные различия в формулировке и интонациях могут приводить к совершенно разному восприятию. Очень хорошо. Эта фраза может звучать напыщенно и торжественно, может произноситься с явным удивлением, сопровождаться задумчивым кивком головы и так далее. В зависимости от формы похвалы мы можем испытывать удовольствие, раздражение или воспринимать её безразлично. В общем, каковы бы ни были причины, выводы о влиянии похвалы на мотивацию неоднозначны. Прежде чем обсуждать исследования, результаты которых указывают на отрицательное её влияние, стоит заметить, что иногда отмечался рост интереса к работе у людей, которых хвалили за результаты, а в других случаях вербальное поощрение не оказывало ни положительного, ни отрицательного воздействия на будущие результаты и отношение к работе. Во время другого исследования была замечена существенная корреляция между мотивацией и достижениями девятилетних детей и степенью склонности матерей хвалить их за хорошие результаты и просить постараться ещё, если результаты были плохими. Из этого исследования не ясно, что оказало более серьёзное влияние: похвала или призывы приложить больше усилий. А также насколько точно матери описывали собственное поведение и не было ли применения похвалы отражением других особенностей отношений в этих семьях, которые в гораздо большей степени влияли на детей. Эдвард Деси обнаружил, что интерес не растёт и не падает, когда люди получают вербальное поощрение за свою работу. Напротив, у членов контрольной группы по какой-то причине наблюдалось существенное падение интереса, когда они продолжали работать над головоломкой, хотя в целом эта деятельность считается вполне мотивирующей. Уильямс Ван и Тейн Питтман заметили, что вербальное поощрение может нейтрализовать и вовсе уничтожить влияние используемого материального поощрения. Речь о наклейке звёздочки. Но уровень интереса оказывается не выше, чем у детей, которые не получали вообще никакого вознаграждения. Слеясь на положительные или нейтральные итоги экспериментов, некоторые берутся утверждать, что похвала совсем не так опасна, как другие формы внешней мотивации, причём приводят сразу несколько аргументов. Во-первых, такое поощрение гораздо более эфемерно. Слова, которые мы слышим, должны оказывать на нас гораздо меньшее воздействие, чем предмет, который нам вручают в качестве награды и который намекает, что, возможно, мы выполнили работу хорошо именно ради того, чтобы его получить. Во-вторых, считается, что похвала не оказывает такого контролирующего воздействия, как материальные поощрения. Если вас кто-то похвалил, вы вполне возможно и не ощутите попытки вас контролировать, а вот если вам предложат за успехи деньги или, например, конфеты M&M's, ощущения будут иными. Стоит заметить, что участников лабораторных исследований хвалят незнакомые им люди, и, возможно, именно поэтому такое одобрение не вызывает ощущения контроля. Поэтому есть сомнения в заключениях некоторых психологов, что похвала так уж безобидна. На такое поощрение со стороны родителей, учителей, руководства люди могут реагировать совсем иначе. В-третьих, похвала редко обещается заранее, а поощрение наносит наибольший вред, когда их ждут, то есть в рамках сценария сделай вот так и получишь вот это. А словесное одобрение мы обычно получаем после выполнения работы, нередко даже неожиданно. Любопытно, что в одном небольшом исследовании дети, просмотревшие видео о том, как кого-то хвалят за ту самую деятельность, которая предстояла им самим, демонстрировали более высокий интерес к задаче, чем те, которые получали неожиданную похвалу. Утверждение, что похвала менее опасна и вредна, чем другие формы поощрений, основывается на этих трёх утверждениях. Но что если в какой-то ситуации ни одно из них не применимо? Очевидно, что похвала может быть ощутимой и оказывать не меньшее влияние, чем материальная награда. Вербальные поощрения, приобретающие всё большую популярность, должны вызывать примерно те же реакции, что и другие типы внешней мотивации, и приводить к падению интереса. Она может восприниматься как попытка манипулировать нашим поведением, а вовсе не как обратная связь по результатам работы. Она может быть ожидаемой, особенно если в прошлом нас уже хвалили за соответствие наших действий чем-то ожиданиям. И если это одобрение оказывается ощутимым и ярким, создаёт у нас ощущение контроля или ожидается нами, оно обязательно снижает наш интерес к деятельности, как и другие формы поощрения. Мы будем продолжать работу именно в расчёте на похвалу, а внутренняя мотивация будет слабеть. В приложении Б приводится дополнительная информация на эту тему. Многие исследования показывают, что внутренняя мотивация действительно снижается из-за похвалы. Это произошло в частности во время исследования, которое вели израильтяне, когда под воздействием словесного одобрения творческие способности детей стали слабеть. В эксперименте, описанном в предыдущей главе, кефир казался менее привлекательным и тем детям, которых хвалили за то, что они выпили предложенный напиток, и тем, кому в награду выдавали билеты в кино. Ещё в одном исследовании с участием школьников младших классов, которые в целом не считают, конечно, что в заметной степени контролируют собственную жизнь, было отмечено снижение интереса к тому, чем они занимались, после того, как им говорили: "Это лучшая твоя работа". Когда исследователям удаётся исключить факторы, поддерживающие кажущуюся безобидность похвалы, очевидным оказывается её отрицательное воздействие. Если дошкольники ожидают социального поощрения, их интерес к деятельности падает. Три независимых исследования показали, что то же происходит, когда дети или взрослые получают положительную обратную связь, содержащую элементы контроля. У тебя отлично получается, но мы этого и ждали от тебя. Итак, мы обнаружили четыре причины, по которым похвала может препятствовать достижению максимального результата. Она указывает на невысокую оценку способностей, люди чувствуют давление со стороны хвалящего, она стимулирует желание избежать риска и неудач. а также приводит к снижению интереса к задаче. И в любом случае, полученные данные указывают на то, что похвала влияет на другие факторы примерно так же, как и материальные поощрения. Ранние работы Деси часто цитируются другими психологами как доказательство того, что похвала не так опасна, как другие формы внешней мотивации. Поэтому я считаю важным привести его цитату на эту тему. Я не думаю, что существует фундаментальная разница Личное общение, февраль 1992 года. Сам Деси подчёркивал, что в ранних исследованиях применялась не похвала, а информирующая обратная связь, которая, как правило, не нарушает внутренней мотивации, а иногда и укрепляет её. Деси добавляет, что вне лабораторных условий похвала бывает откровенно контролирующей. Если вы хотите заставить кого-то что-то сделать, в вашем одобрении обязательно будет заметна попытка контролировать. то есть ожидать, что словесные одобрения будут стимулировать повышение качества работы, не стоит.